Глава вторая. Солнце ночей. Мы вышли от железного молча. Последние слова спутали все мысли. Я не исключала возможности, что несносный провидец попросту ведёт себя, как заматерелый тролль и с любопытством смотрит, как я отреагирую. На город опустилась ночь. Звёзды ярко светились с небес. Олег достал сигареты и закурил. Обдал меня запахом табака и вишни. Я чуть нахмурилась. Раньше он такого не курил. Только рассказал, что табак и вишня были у следящего. Неужто подхватил привычку? Ай-яй-яй. — Что думаешь? — наконец спросил он. Я смотрела под ноги, но ничего не разбирала. Не сговариваясь, мы решили обойти Суворова. Вряд ли городовой сидит там, но лучше не нарываться. Что я могла думать? Всё в кучу свалили и вытолкали за дверь. Сама думай, слышащая землю. Может, что и поймёшь. А понимать, честно говоря, не хотелось. Просто, наконец-то, отыскать брата, и всё. Железный знает больше, чем говорит, — заметил Олег, останавливаясь напротив Свято-Успенского собора. «О -о -о — О-о-о! — хмыкнула я и скептически добавила. — Ты тоже заметил? — Не будь язвой, — отмахнулся он. Я посмотрела на собор. Старый, мудрый, много знает. Двести восемнадцать лет, как-никак. Помоложе Херсона на каких-то пару десятков лет. Луна, висевшая в бархатной черноте, вон как уронила блики на золотые купола. «Легко сказать», — произнесла я. Ответа не последовало. Нахмурившись, я огляделась. Олега рядом не было. Озадачившись, я снова посмотрела по сторонам. Отойти так, чтобы тебя не заметили, тут просто некуда. Стояли возле дома, а через дорогу собор, вот и всё. Однако шестое чувство не обманывало. На улице в данный момент я нахожусь одна, напарник попросту испарился. Закралось очень нехорошее чувство, а сердце невольно застучало быстрее. Что происходит? Собор вдруг померк, будто кто-то вылил ведро тёмные краски. Уличные фонари почти погасли. Справа и слева донёсся подозрительный шорох, словно кто-то шёл по асфальту и волочил ногу. Я похолодела. «Это ещё что такое?» Осторожно пустила импульс в землю, вмиг по телу разлилась волна жара. Но тут же схлынула, как будто я попала в морозильник. «Яна!» Ласково позвал шелестящий голос Яна. Вспыхнула паника, на лбу выступила испарина. Существо из душ Зурета и Ашаука не побоялось открытого пространства и пришло само. Снова. Отвечать нельзя. Почему-то вспомнился один из кошмаров, где я куда-то бежала, но должна была сохранять молчание, иначе быть беде. Яна. Оно появилось в нескольких шагах от меня. И реальное, колышущееся на ветру, словно кусок поглощающего свет полотна. И в то же время от него шли холод и ужас, сковывающие на месте и не дающий шевельнуться. «Ты оказалась умнее, чем мне виделась, Яна!» выдохнула оно мне прямо в ухо, хотя так и осталось завершим в пространстве. Лишь слегка прикоснулась к проклятому серебру. А я надеялся, так надеялся выпить твою душу. Не кровь хамелеона, но все же. Я дернулась, но мышцы будто сковала льдом. «Нет!» — пощекотало мне шею ледяное дыхание. «Теперь не уйдёшь!» Тьма плеснула, залила всё вокруг. Когтистые руки сжали моё горло. В ужасе захрипев, я на мгновение сбросила сковывающее проклятие и, сломя голову, побежала вверх по улице. За спиной раздался хохот, довольный, злой, мерзкий. «Не уйдёшь!» Завыло оно и помчалось следом. Я неслась, не разбирая дороги. по ходу вытягивала энергопотоки, которые свивались вокруг моих лодыжек тонкими щупальцами. Хоть как-то суметь преодолеть расстояние, сделать его больше. А потом уже смогу развернуться и дать ответный удар. Но сейчас — бежать. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что надо помочь Грабару. Только потом, если выберусь. Существо оказалось проворным, то и дело подбиралось настолько близко, что я чувствовала, как мышцы отказываются подчиняться. Оно больше не звало по имени, хрипело и выло так, что по коже бежали мурашки. Добежав до сквера, где любили по субботам собираться шахматисты, пересекла дорогу и помчалась к ночному клубу. Туда, где толпа народу, это зараза не сунется. Я запросто смогу выкачать силы у него через десятки человеческих ног, стоящих на земле. Его сила — моё одиночество. Плечо болезненно обожгло. Я с трудом сдержала вскрик. Рванула быстрее, только не останавливаться. Спасение близко. Только вот дверь заела. Такого же не может быть. С губ сорвался рык. Я в ужасе осознала, что дверь держит существо. Тонкая ткань у Ники прилипла к плечу. По обнаженной коже чуть выше вдруг прошелся шершавый язык. «Какая ты вкусная!» «Сестра Хамелеона!» — выдохнула оно на ухо, сжав когтистой лапой мою шею. «Какой!» Я потянула энергетические щупальца и хлестнула его куда придется. Существо на миг выпустило меня, задрожало, будто лист на ветру, зашипело какое-то проклятие. Я снова ударила, колени нещадно обожгло, совсем не рассчитала. Вновь надо мной зависло смазанное пятно, колеблющееся и живое. Ему не хватало сил, чтобы накинуться на меня, но и уходить не хотелось. Неожиданно дверь распахнулась, прошла сквозь чёрное полотно, тут же осыпавшееся пеплом на землю. «Добрый вечер, Яна», — мягко произнёс знакомый голос, и я с удивлением поняла, что слышу Игоря липу, шепчущего с ветром. Меня втянули внутрь, но вместо коридора, окутанного эхом громкой музыки и запахом сигарет, я вдруг оказалась на берегу моря. Так и замерла с широко раскрытыми глазами, пытаясь понять, что произошло. Ночной бриз ласково обдувал лицо и шевелил волосы. Волны мерно накатывали друг на дружку и касались рукушникового берега. Игорь некоторое время молчал, а потом сел прямо на берег, подогнув длинные нескладные ноги. Я покосилась на него, однако не рискнула всё это повторить. Неосознанно провела по волосам, пытаясь их пригладить. Плечо тут же заныло. Поморщившись, попыталась разглядеть рану и ничего толком не заметила. Несколько точек, значит, крови совсем немного. Только цапнул, а ощущение, что пора в больницу. Боль моя исключительно в голове. Тишина затягивалась. Тишина затягивалась. Вспомнила, что Липа — человек особенный, раз и нет. Поэтому не стоит упускать возможность, и хватать надо сразу. Только вот сосредоточиться было очень трудно. Не думая ни о чём, я присела на корточки «Что происходит?» — хрипло спросила, глядя прямо в спрятанные за стёклами очков глаза. Игорь задумчиво крутил в руках ключ. Простой, видимо, от дома. Ничего странного от предмета не исходило. Я выдохнула с облегчением и едва сдержала нервный смешок. Что-то у меня уже паранойя началась. «Если ты о том, как я оказался в ночном клубе, то скажу просто — ждал тебя». «Ну, конечно, святая простота». «Провидцы помогли», — мрачно уточнила я. Игорь кивнул. «Они. Точнее, он. Знаешь ли...» «Железный всегда такой загадочный. Так что?» «Не лучше тебя», — отрезала я, чувствуя, как начинают ныть колени. «Объясни, с какой радости всё это затеяли?» Игорь помолчал, внимательно посмотрел на меня. Стало не по себе, в горле почему-то пересохло. Я как-то не подумала, что если он дружит с самой сестрой, то и силами наделён немалыми. Вряд ли она не одарила своего друга и соратника. Игорь вдруг пожал плечами. «Хамелеонов до этого не было. Никто не знал, что Усновий всё же исхитрится сделать нам гадость и пробудить душу Зурет. А ещё появится солнце ночей». «Солнце ночей?» — насторожилась я. «Это ещё что такое?» Липа продолжал сосредоточенно крутить в руках свой ключ. Не поднимая взора, глухо произнёс. «Я вышел на знакомых, читающих сны. Сильных, талантливых. Ты уж прости, имён не назову. Не надо этого». Они сумели дотянуться до гнезда сновьев, раздразнили его, напугали. Обещали показать солнце ночей. Самое страшное для сновьев. Легенда у них такая, что когда взойдёт чёрное солнце, то сгорит тропа снов. Негде станет сновьем жить». Они заметались, стали искать укрытия, только нашептал им ветер мои слова, что в Херсоне живёт сильный читающий. Чем быстрее пробудить его дар, тем быстрее появится у них защита. Станет крепче тропа снов. Не будет по ней бродить, не пойми кто и зачем. Я приподняла бровь. Снови так испугались? — У моих знакомых особые методы, — уклончиво ответил Игорь. Но пойми одно, снови не слишком умны, а вот силы у них имеются. — То есть? — вместо голоса сорвался хрип, пришлось прокашляться. — Ты хочешь сказать, что способности читающих сны вызывают снови? — Нет, что-то тут не складывается. Или я вообще уже ничего не знаю. До этого при обучении всех кормили байками, что способности — дела спонтанное и естественное. Никто и никогда не определит, когда они появятся. А тут на тебе». «Нет», — качнул он головой. «Но бывают исключения. Твой роман в любом случае стал бы бомбой замедленного действия. Точнее, уже и так был ею. Мы лишь ускорили процесс». У меня вдруг отказал разум. «Они ускорили. Твари! Как так можно было?» «Яна, отпусти!» — вскрикнул от неожиданности Липа, но мои пальцы впились с такой силой в его рубашку, что послышался треск рвущейся ткани. — Бомбой, говоришь! — прошипела я ему в лицо. — А какого же чёрта они попытались разминировать? Возомнили себя слишком грамотными? Поиграть захотели? — Я встряхнула его. — Ну, отвечай! Хоть было темно, но я заметила бледность Липы. Пусть он дружок лыбить, но разъярённая, слышащая землю, — это большая проблема. И пока он позовёт на помощь, может приключиться беда. Тем не менее он нашёл в себе силы сохранить невозмутимое выражение лица и произнёс ровным голосом. «Яна, отпусти меня». Умом я понимала, что надо выслушать, а не кидаться. Только вот сердце рвалось на части, а перед глазами плясали искры. «Убить, отомстить, уничтожить». Медленно, медленно я разжала пальцы и сделала очень глубокий вдох. Море зашумело и заволновалось. Ветер налетел на водную гладь, закрутил белыми пенными гребешками. Легонько потрепал мои волосы в грубоватой ласке. «Говори», — медленно произнесла я. Липа тем временем смотрел на порванную одежду. Кажется, это его весьма расстроило. Вздохнул и покачал головой. Заправил за ухо русую прядь, посмотрел укоризненно, да так, что я скрипнула зубами. «Ну?» «Торопишься ты, Яна», — заметил он. «Только могла бы порой и головой подумать. Городовой у тебя брата забрал не просто так, потому что слишком сильно вы связаны. Безумно сильно. Родственная связь могла привести к непоправимому. Знает, и где находится Роман, его уже не было в живых». Давно. Хотела бы стать убийцей самого близкого человека, а? Сказанное словно ударило обухом по голове. Внутри все похолодело. Я замерла, не веря услышанному, и посмотрела на Игоря. Что? Кажется, ослышалось. Что за дурацкое предположение? В ответ только зашумели морские волны. Липа сидел напротив и сверлил меня взглядом. Однако сдаваться я не собиралась пока не услышу правды, не уйду». «Говори, — шепчущий, — только от тебя сейчас всё зависит. Умом я прекрасно понимала, что передо мной никто изливать душу не собирается. И первый раз, кинувшись на него, я поступила крайне необдуманно. Теперь липо насторожён и готов к любому моему действию. Только попытаюсь снова схватить, как растает ветром, ищи потом. А учитывая, что он перенёс меня из города на морской берег, надо будет как-то самостоятельно добраться домой». «Чёрт!» Почему в последнее время у меня постоянные прыжки с места на место, при этом не по своей воле?» Липа вздохнул. «Ладно, скажу. Все равно ж не отступишься». И посмотрел чуть насмешливо. Тронул мой ветер сновьев, закрутилось колесо событий. Не думал я, что напуганные солнцем ночей потянутся они к древним силам. — Да так, что разбудит мятежный дух Зурет, а она, в свою очередь, потянет того из кургана. — Мог бы и подумать, — буркнула я, чувствуя, что начинаю замерзать. Обхватила себя руками за плечи, шумно выдохнула. — Ненавижу. Как я их всех ненавижу. — Угу, — неожиданно согласился он. — Но когда проснулись силы у твоего Ромки... Городовой понял, что тот окажется в городе в ближайшие сроки и уничтожит не только твоего брата, но и всех, кто станет у него на пути. Сдвоенная сила твоего брата напитала бы его так, что потом бы мы не загнали его в курган. Я снова сжала кулаки. Посчитала до десяти, стараясь успокоиться, надышаться морским воздухом и усмирить бешено заколотившееся сердце. Но надо молчать и так уже своей несдержанностью испортила всё, что могла. «Но разве...» — всё же тихо произнесла. «Он вышел из кургана?» Игорь покачал головой. «Нет, и слава трём и сестре. Именно твоё незнание и стало преградой, о которую разбивались все попытки добраться до романа». «Я ничего не поняла», — покосилась на шепчущего. «Поясни толком». Липа чуть улыбнулся. «Неужто ты не знала? Твои боли и отчаяния в течение двух лет создали непробиваемый щит, скрыв брата от всех сущностей. Ты же в курсе, что через родственную связь можно дотянуться куда угодно? знает и где находится Роман, тот из кургана добрался бы на до него в мгновение ока. А так все силы уходили, чтобы пробиться сквозь выстроенный тобой барьер». Даже когда ты оказалась здесь, в Стрелковом, где бродила шаук. Тот всё равно не мог дотянуться до романа. Я сглотнула. В голове почему-то стало пусто. Совершенно. Словно не было ничего вообще. Слова шепчущего. Лучше бы ничего не говорил. Хотя как не говорить? Я схватилась за голову и прикрыла глаза. Втянула воздух с полухрипом, полустоном. Господи, да за что же? Сама не сообразила, что опустилась на берег, прямо на напитавшийся влагой ракушняк. В груди всё онемело, как будто сердце и не стучало вовсе. Никогда. Хотелось выйти, хохотать одновременно. Только губы онемели. И глаза. Смотрела в одну точку и содрогалась от безумного хохота. «Щит! Всего лишь щит! Убью!» Бездумно сгребла в горсть влажный песок с ракушняком. Просыпала тонкой стройкой вниз, судорожно выдохнула. «Я вас ненавижу», — глухо сказала, не в силах даже обернуться. «Два года жизни! И где гарантия, что это был единственный способ?» О -о -о! неожиданно усмехнулся Липа. «Её нет». Я молнией обернулась и врезала по ухмыляющемуся лицу вложила всю силу и ярость, аж костяшки пальцев заныли. Он пошатнулся, сдавленно охнул, но не упал. Смотрел на меня, поправляя слетевшие от удара очки. Хмуро, отчужденно, словно не стоял тут. «Что ж, возможно, я заслужил», — равнодушно отметил он. «Если бы он попытался защититься, то отлетел бы в сторону. Я была готова ударить снова, но...» Игорь не двигался, смотрел молча, заставляя лишь почувствовать горечь через очарование. «Отомстить тем, кто заставил меня сходить с ума всё это время я попросту не могла. Тягаться с тремя и сестрой — глупо. Лучше сразу тогда спрыгнуть с крыши художественного музея. Красиво и надёжно. Насмерть. А эти ещё и помучают». «Что теперь?» — хрипло спросила, не надеясь уже ни на какой ответ. Впрочем, его и не последовало. Ветер засвистел в ушах, сыпанул в глаза песком. Я зажмурилась и отвернулась. Почувствовала солоноватый привкус во рту, голова пошла кругом. «Напарник твой позаботился кое о чём. Не зря он понравился следящему южного региона». Неожиданно прошептал на самое ухо Игорь. «Да и Азов обещания свои выполняет, так что радуйся» слышащая землю, хорошие у тебя друзья, славные. Ветер стал обжигающе горячим, забил дыхание. Вдохнуть не вышло, только сильнее закружилась голова. Желудок неожиданно взбунтовался, подскочив к самому горлу. С трудом сдерживая подкатившую тошноту, я подняла голову и посмотрела на линию моря. Только ничего не разобрала, всё вокруг закружилось, Звёзды слились в нестерпимо яркий бело-серебряный круговорот. Шумно выдохнув, я попыталась сосредоточиться, но сознание ускользало, будто песок сквозь пальцы. Как только закрою глаза, сразу потеряю сознание, а этого делать никак нельзя, потому что... «Она сопротивляется!» Донёсся шёпот, от которого кровь в венах заледенела. «Ты не справляешься!» Позабыв о плохом самочувствии, я вслушалась. Этот голос слышала тогда, когда Азов показывал мне страшный танец зурет. Этот голос проникал в мое сознание и пытался подчинить разум. «Скоро сестра придет!» Разочарованно, зло и немного испуганно. Тот из кургана. Он страшился, что так и не сумел выбраться на волю и дотянуться до лакомства. Он пытался достать меня, но тоже не вышло. «Ты меня расстраиваешь, пряха!» — выдохнул тот. В ответ раздался странный звук. Ничего человеческого. Полувой, полуплач, не разобрать ни звука. Только чувствовалось, что кто-то просит дать последний шанс. Мне захотелось зажать уши, лишь бы не слышать всего этого. Пряха. Неужто Зурец, слитая воедино с Ашауком? Больше ж некому. Она не сумела выполнить приказ и забрать мою силу и кровь. Шепчущий с ветром нарушил все планы. В этот момент я даже почувствовала к нему какую-то благодарность. «Я сказал нет!» — рявкнул тот, и показалось, что мир содрогнулся. Вой стих, будто кто нажал кнопку. Повисла мертвая тишина. Ни ветра, ни шума волн, ничего. Словно я оказалась между пространством и временем в небытие. По спине пробежали мурашки. Серебристый круговорот растаял, уступив место звездному небу. Мерный шелест волн снова заполнил всё вокруг. Я посмотрела по сторонам. Липа исчез. Проклятый шепчущий знает, как сбежать. Я прикоснулась к берегу, пуская вниз тонкие щупальца энергии. В ответ — пустота. Ни одного следа, будто ноги игреи не стояли здесь ещё несколько минут назад. Грамотный, зараза, талантливый. Я вздохнула. Медленно поднялась на ноги. Полезла в карман за телефоном. Переночевать где-то не выход. Знаю только, что есть домик Игоря где-то здесь, но где именно, понятия не имею. И искать среди ночи занятия ещё то. Мельком глянула на море. Появилась предательская мысль позвать Азова. В конце концов, он обещал помочь. Да и уж, коль метил в любовники, то должен помочь. Но... Я шумно выдохнула. «Нет, потом. Не готова я ещё звать морского бога». И в то же время прекрасно понимала, что банально «трушу» это сделать. Когда Азов приходил сам, не оставалось выбора, и можно было спрятаться за прозрачной стенкой безобидной лжи, что он меня не спрашивал. Да, не спрашивал. Однако я и не хотела вопросов, иначе бы никогда не приблизилась и на шаг. Я набрала номер Олега. Прекрасно помнила, что он пропал при появлении существа, но в то же время связь не обрывалась. Поэтому была надежда, что если напарник и попал в неурядицу, то в мелкую. Длинные гудки выматывали, натягивали нервы струной. «Возьми уже эту долбанную трубку, гробар! Сделай это! Я скажу всего пару слов, и ты тоже, и можешь идти к своему чеху или кому там еще». Следящая южного региона, много знает, сама бы вцепилась в него изо всех сил. Дозвониться не вышло. Так, надо срочно что-то решать. Я чуть не расхохоталась. Мысль была, конечно, логичной, но и отчаянно бредовой. Куда бежать среди ночи? Вызвать такси? Идея неплохая, но за три часа езды надо чем-то платить, а того, что имелось в кармане джинсов, явно будет недостаточно. От злости я пнула первый попавшийся камешек. Вот же ж! Что-то такое не везёт, и как с этим бороться? Снова посмотрела на море. Один чёрт знает, как надо вызывать богов. Может, телеграмму посылать? От нервов и внезапно нахлынувшего смущения я поняла, что в мыслях появился всякий бред. Такое было только в далёкой юности, когда в школе встречала белокурого красавца-отличника Андрея Плотникова немела, рабела в его присутствии и забывала, что хотела сказать. При том, что девочкой была не глупой и числилась твёрдой ударницей. Так и сейчас. Страшная мысль обожгла кипятком. Так и замерла, пытаясь осознать. Все эти смущения, путающиеся мысли. Господи, я что, влюбилась? Смех сорвался с губ сам, громкий, звонкий, какой-то бесконечный. Совсем двинулась слышащая землю. Приласкали тебя немного, так ты и позабыла обо всём на свете. Вомут с головой, дурочка. Я посмотрела на слабо слабоаполисцирующую воду. Нет, не вомут, в море. Вот же оно, рядом, родимая. Волнуется, шепчет, так и зовёт войти. Попробовать отбросить принципы и войти? Я судорожно вздохнула. Нет, сама не пойду. Как птицам не дано под водой жить, так слышащие землю через воды пройти. А идти против себя — это уже боль. И сама не понимая, почему, всё же сделала первый неуверенный шаг вперёд. Море одобрительно зашумело. «Ближе, ближе, не бойся». «Боюсь». Так что на лбу выступает испарина, а пальцы превращаются в лёд. Замерла у самой кромки, отрывисто выдохнула. Яна, Кто-то тихо позвал. Я резко подняла голову. Этот голос — родной, любимый, золотой. Он принадлежал только одному человеку на свете. В трёх метрах от меня, по пояс в воде, стоял человек и протягивал ко мне руки. Лица не рассмотреть, только по осанке и развороту плеч, по согнутым кистям и чуть склонённой голове я поняла, кто это сердце бешено застучало ромка выдохнула и рванулало через шепчущие волны к нему